Глава 17 Ростовщик шапаш выглядит болезненным и худым, но зато улыбка так и светится любовью ко всему сущему. А вот одет он довольно просто для человека, у которого такой роскошный особняк. «Понятия не имею, о чем вы говорите, господин Гален», — разводит он руками. Безусловно, с вами произошла трагедия, но, право слово, неужели вы поверили бы девке? Подумайте сами. Она и правда задолжала мне большие деньги. И именно поэтому мои проблемы ей только на пользу. Вот она и натравила на меня, безусловно, влиятельную личность. Два бугая позади меня сопят от напряжения, но не вмешиваются. На заявление ростовщика только улыбаюсь. «Такой язык я знаю», — киваю. «Это возможно». Именно поэтому я пришёл к вам через парадный вход, господин Шапаш. Не предъявляю претензий, а лишь пытаюсь разобраться. «Похвально, похвально!» — продолжает лыбиться Шапаш. Его улыбка мне не нравится. Но, как минимум, без доказательств моей вины приходить было нецелесообразно. Хотя их просто нет. На этом всё, господин. Или желаете взять займы? Под залог вашего колечка я дам вам приличную сумму. «А, конечно!» А меня потом за это в гильдию авантюристов занесут в чёрный список. Кольцо именное, и его потеря считается позором. Денег у меня хватает. А вот понимания ситуации пока нет. Значит, говорите, вы состоите в купеческом доме? Едва заметно, но его глаз дёргается, и я понимаю, что на верном пути. Я такого не говорил? Расставщики не совсем торговцы, господин, мы зарабатываем другим? Неужто одними займами можно так разбогатеть? Я демонстративно и нагло осматриваю интерьер. Красное дерево, дорогие картины, ковры. При всём уважении, господин, источник моих заработков – моё дело. Слышали про дельца Армза? На этот раз нервного тика я не наблюдаю. Наоборот, шапош становится слишком уж расслабленным, будто показательно. Что-то знакомое. Но пока не припомню такого, кто это. Неужели не слышали о ситуации в Миддлберге? Этот мир, хоть и магический, но всё же средневековый. А там, где единственная возможность передачи информации голубиная почта, очень тяжело быть в курсе всего на свете и в кратчайшие сроки. До меня дошли слухи, что там беспорядки. Скоро я узнаю подробности, господин римус Я не понимаю, вы к чему-то клоните? Если вы позволите, у меня сегодня ещё много дел. улыбки улыбке ростовщика раскальзывает раздражение. Но выгнать меня просто так он не может. Я вроде как аристократ, да ещё и с рубиновым кольцом. С таким комбо приходится считаться. Если я правильно разбираюсь в людях, то этот человек весьма влиятелен Он должен знать про всяких там смотрящих. А значит, скоро узнает и про то, что в империи людей смотрящий сменился на некого дельца Армза. Он же коллекционер. Ну и про то, что этот Армз прибил губернатора человеческой столицы. О, простите, я недобро улыбаюсь. Просто говорят, что делец Армз Решает всякие неприятные ситуации. Думал, может, вы его знаете? Что уж придётся поспрашивать у других. Всего доброго. Разворачиваюсь, ухожу. Спину слышу, лёгкий спешок. Выхожу из дома. Амбалы закрывают за мной дверь. Что ж, я узнал, что хотел. Расставщик плохо контролирует мимику на лице. Этот говнюк выполняет грязные дела по поручению купеческого дома. Удобно. Сам он в нём не состоит, но зато вгоняет долги всех подряд а потом просит должников расплатиться чем-то другим. Скорее всего, через посредников, а не напрямую. Даже если эльфийка издала бы его, кто и поверит в случае разборок? Очевидно же, что она наговаривает на своего кредитора, авторитетного и богатого гражданина аббатства. Зеваю. Ладно, вечером придётся стать дельцом Армзом и поговорить с расставщиком иначе. Эх, чувствую себя Бэтменом. По пути к развалинам старой церквушки за пределами аббатства я захожу в лавку и покупаю игрушку и булку. Большую куклу за три золотых и огромную ватрушку за серебряк. Ну и цены у них тут. «Ага», — сказал тот, кто пробухал тысячу золотых. Молчал бы, Дэн. Эльдавир сидит на том же самом месте, под тем же самым деревом, проросшим сквозь руины. Такое ощущение, что даже позу к ним поменял. А ведь прошли сутки. Ого, он что, росой покрылся? Вот ведь псих. Ученик наигрался? Ага. А ты что делаешь, учитель, медитируешь? Я думаю. В моём возрасте нужно больше думать, а не двигаться. Советую тебе практиковать такой подход к жизни. Поболтав ещё немного о жизни и выслушав пару философских советов, я отправляюсь в анклав вместе с альдовиром Пора исполнять обещанное ему, да и торно с Нараной проведать не помешает. А то вдруг их там бомжей с Костей до сумасшествия довели. Костя, ты тут? Нет, мастер, я отошёл по нужде. Конечно, я тут. И ближайшие тысячи лет это не менялось. Альдавир морщится. Он и правда с тобой болтун а меня продолжает игнорировать. Мастер, я напоминаю, что второй уровень секции до сих пор не откопан. Хотя ваши собачонки и стараются делать вид, что работает Смотрю на своих бомжей. Я даже их имена успел забыть. Потрёпанные, бледные, уставшие, исхудалые, грязные. А мне совершенно на них плевать. Пусть хоть сдохнут эти утырки без капли совести. Как грабить, насиловать и убивать, так они смеются и радуются. А как пару недель поработать, так мордашки кислые. Тьфу, слабаки. Кстати, они правда имитируют бурную деятельность. Без особого результата бьют по стене уже затупившимися кирками. Хмыкаю. Уверен, что так стараются только при мне или Торне, а без нас бездельничают. Пока в анклаве чистота, порядок и нет особой работы, я закрываю на это глаза. Но не дай бог будет мусорно, три шкуры с них спущу. И они это знают. Так что бомжики у меня и шахтеры, и прислуга. Мастер, вы меня слушаете? Напоминаю еще раз. Срок наших договоренностей подходит к концу. Если не откопаете второй уровень... «Никаких вам от меня подарков!» «Да, да, Костя, я помню. Именно за этим я и здесь». Подхожу к Торну. Спит в куче соломы без задних ног. Сильно же его потрепала шестая ступень воинских искусств. Ему повезло, что он не погиб. «Так, а где девчушка на Нарана?» «Тихоня, блин. Ей тут точно нормально?» Заглядываю за ширму для девочек. «Блин, что же я такой беспардонный? Наверное, надо было постучаться. Что поделать?» Воспринимаю её ребёнком. на надо на будущее запомнить, что малявка уже в переходном возрасте. «Вставьте!» Нарана смотрит на меня с набитым ртом. Сидит себе, укутавшись в плед. «Нормально всё?» «Помоться». «Точно? Может, погулять хочешь?» «Да не «Как это всё неправильно?» «Держать ребёнка в пещере, да ещё и одними булками кормить?» «Как вообще с детьми общаться? Кто-нибудь мне скажет?» «Не знаю, ей в школу не надо руки там делать, овощами питаться. Принести тебе что-нибудь? Игрушку, брокколи, морковку?» не. поздно Вот, держи. Протягиваю куклу и ватрушку, завернутую в пергамент. Эх, надо было всё-таки овощей купить». Глаза девочки загораются, и пара секунд спустя она одним махом прыгает на меня, обнимает за шею. «Куколка, правда, мне?» «Как-то даже смущаюсь. Ага». «Спасибо, спасибо! Никто мне не дарил подарков! Никогда! Ох, какая красиво Спасибо, герой!» «Герой, блин! Да, не за что! Слушай, называй меня просто Римус!» Девочка сползает с меня и сразу уходит в игру с куклой, параллельно жуя ватрушку. Бубнит что-то весёленькое, допивает даже. «Ладно, ты обращайся, если что!» Выхожу из-за ширмы, вздыхаю. «Сначала Лия, потом ещё и ребёнок!» «Странная у тебя коллекция, Дэн!» Оборачиваюсь. «Альдавир, ты говорил, что самостоятельно докопался до третьего уровня в своё время. Поэтому обустрой свою лабораторию там же, на третьем уровне. Можешь взять себе целых четыре секции. Две второго уровня и две третьего. Устроит?» «Забавно. Анклав похож на кубик Рубика. Только мы в центре, а каждый цветной квадратик — секция». «Ясно. Решил воспользоваться мной». «Хорошо придумал, но не очень хитро». Натягиваю улыбку до ушей. «Слушай, учитель, тебе же всё равно нужно пространство, верно? А тут, сам видишь, места мало. А когда я найду гномов или нормального геоманта для расширения, только Костя знает». Альдавир какое-то время смотрит на меня и, видимо, соглашается с аргументами, кивает. «Какую секцию выбираешь?» «Мастер! Ту! он ту, крушите! Которая справа от стойки с гомункулсами!» «Ага, слушай тебя. Хотя почему бы и нет?» — пожимаю плечами. «Альдавир, давай-ка для разнообразия послушаем его. Бей!» Призываю в руки меч Галенов, надеваю кольцо силы принца. Отхожу чуть в сторону, прикрываю ширму, если вдруг туда полетят камни. «Нарана, сейчас может быть шумно. Не уходи, даже если услышишь что-то странное». Костя хрюкает. «Например, крики боли и ужаса!» Костя, помолчи. «Готовлюсь к любым неожиданностям». Но не может же быть, что моих сил не хватило на какой-то второй уровень. Вот и не особо напрягается, молча призывает фантомное копье и кидает в стену. Грохот, визг поехавших на голову бандитов, и стена сыпается Даже не так. Она расплавляется от магической силы. Да, зря я послушал Костю. Змеи. Десятки и сотни змей с шипением расползаются из образовавшегося отверстия во все стороны. «Мастер, они ядовитые! Правда, перед смертью вы почувствуете прилив экстаза? Рекомендую!» «Твою мать! Нарана! Закутайся в одеяло и ни в коем случае не вылазь! Альдавир! Альдавир, какого черта ты уселся?» Учитель с ехидной улыбочкой поудобнее устраивается на лавочке. «Мое дело лаборатория. Твое дело. Все остальное». Открываю первые врата без замедления времени. Но не могу же я к козырями бросаться на чертовых змей. И понеслось. Я мечусь, как угорелый по пещере, плющие разрезая мечом драных змей. Дебил, Дэн, почему ты выбросил браслет на физическую защиту? Вот тебе будешь знать, как разбазаривать артефакты. Его силы как раз хватило бы для защиты от змеиных плыков. Несмотря на легкость убиения тварей, возникают и сложности. Я не могу свободно перемещаться. Основная задача – не дать мерзким тварям подобраться к спящему Торну или к Ширме с Нараной. Стоять! А ты куда? Сдохни, сука! На тебе! Это было бы даже весело, не будь так печально. Потому что езжайшие бандюгай наконец-то попались. Одному змея заползла под штанину а на другого прыгнула. Серьезно, мать твою, змея? Мелкая, как недавно вылупившийся ужик. Змеиный яд и правда оказался непростым. Бомжи долго отплясывали, потом смеялись, обнимались, в итоге хрюкнули и упали. Бледными, держась за ручки. «Куда сдохли, сволочи? Рано! Вам еще рано! Не отслужили, не искупили вину!» Ношусь я, наверное, минут двадцать, пока не убеждаюсь, что последняя тварюга сдохла. Костя все это время хихикает и дает гениальные советы из-за разряда «откусить змее голову», «высосать яд у бомжа» и тому подобное. «Стою, тяжело дыша, откидываю меч в сторону». На этот раз Костя говорит мысленно. «Мастер, я уже хвалил ваши умственные способности. Могли бы и получше подготовиться. Спящий добрый рыцарь, играющий в куклу соплячка. Отличная компания для зачистки секции». «Пожалуй, сегодня с ним соглашусь. Умственные способности меня капитально подвели. Свалим всё на тёмного ластелина. Уж больно после этого напитка странный бадун. Будто ватку в череп запихали». «Чтоб я ещё раз набухался неправильным пивом!» Бурча, выкидываю бомжей в яму с отходами жизнедеятельности. Зато у меня на подходе два бойца у тропия, так что добро почти не пропало. «Мастер, вы заслужили награду за преодоление второго уровня секции!» «Готовы? Вам должно понравиться!» Альдавир без всякого предупреждения отправляет очередное фантомное копьё в логоо змей, и оно пробивает отверстие в глубине англава. Третий уровень открыт. А вдобавок к этому радостному событию раздается вой. Незнакомый, пробирающий до костей. «Мастер, да вам сегодня прямо везёт!»